На дворе не слышно вьюги, Над землей туманный пар. Уж давно вода остыла, Смолк шумливый самовар. Няня старая не видит и не слышит, Все придет. Мочку левую пощиплет, Правой нитку отведет. А ребенок все играет, Как хорош при огне, И кудрявая головка отразилась на стене. Вот задумалась няня, Со свечи нагар сняла,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 глядя на неё